Хоа осторожно протиснулась мимо пухлощёка дородного мужика в форме и с пистолетом в поясной кобуре. Заглянула в комнату охраны. Ну вот она, хвалённая американская безопасность. Мониторы, мониторы. Просматривается каждый сантиметр территории исследовательского центра. Визуальная информация копируется на жёсткий диск, а дежурят тут всего два человека. Американская концепция полной автоматизации всех процессов тем и слаба что старается свести к минимуму воздействие человеческого фактора. Парадокс капитализма. Людям ведь за работу нужно платить деньги, а роботы денег не просят. Поэтому везде, где можно, используются роботы. Системы погрузки, системы слежения, да всё что угодно. Везде автоматика. Но автоматика не может постоянно функционировать без обслуживающего её человека. И владельцу бизнеса выгодно платить зарплату именно этому одному грамотному, они толпе малообразованных чернорабочих. Пусть зарплата этого специалиста и выше средней статистической, но он человек, и если подобрать к нему ключик, то можно взять в свои руки все нити процесса управления или устранить человека, например, при помощи небольшого кусочка свинца в голову. Но сейчас не требовалось даже этого. Охранники застыли, и пока они не оттают, можно плевать на работу видеонаблюдения. Хоа на всякий случай закрыла лицо традиционным головным убором террориста, черной балаклавой. То же самое приказалось сделать Махмуду и Аю. У американца черной не нашлось, и он нацепил камуфлированную в тон костюму. Пижон. «Не знаю, как мы будем отображаться на видео», — сказала Хоа арабу. «Наверное, просто как тень, мелькнувшая на доли секунды». «Но думаю, что при сильно ускоренном воспроизведении заметить нас смогут, особенно если постоять неподвижно прямо напротив объектива. Будешь закладывать заряды, Махмуд, поглядывай на камеры наблюдения. Постарайся сделать все быстро, подолгу не задерживаясь на одном месте. Провода пока не протягивай, сделаем это после того, как перенесем весь TNT. Если внезапно мир оттает, провода нас выдадут. Охраны здесь мало, но им ничего не стоит вызвать подмогу, тогда отходить придется с боем». Махмуд кивнул не утруждая себя лишними словами. Весь сосредоточился на изменении схемы минирования, заряды старался разместить так, чтобы не бросались в глаза работавшим здесь людям. Когда изо дня в день видишь перед глазами одно и то же, автоматически замечаешь малейшие изменения обстановки. Во время первого рейса со взрывчаткой на теле Хуани выпускала из поля зрения Ая. Хоть он и признался в том, что босс отменил задание, Но излишней доверчивостью многоопытная вьетнамская террористка не грешила. Американец вёл себя естественно. Было заметно, как он испытывает неподдельный страх перед тротилом. Хоа специально не изучала психологию, но хорошо знала жизнь и умела разбираться в людях. После второй ходки за взрывчаткой вернула Аю его кольт. И теперь каждый член группы был вооружён пистолетом. Махмуд редко пользовался огнестрельным оружием, но стрелял вполне сносно и сейчас постоянно носил с собой глок, взятый из коттеджа босса. В случае скоротечного огневого контакта, трех стволов достаточно, чтобы отбиться от охранников или полиции. Копов было всего двое, и, похоже, интересовались они только перевернувшимся грузовиком с кирпичами. Ограничили запрещающими лентами доступ к участку, где в гараже оставался мертвый точо, и направились в бар. Вели себя вполне расслабленно, и причина такого поведения оставалась загадкой. При обнаружении трупа полицейские должны были действовать по другой схеме. Перенося к объекту взрывчатку во второй раз, Хоа поняла, что подкрепление копы все-таки вызвали. На въезде в городок показался полицейский фургон. Складывалось ощущение, что в этот раз мир замерз не настолько сильно. Шевеление застывших людей было заметнее, а машина и вовсе приближалась с приличной скоростью. Когда группа вернулась к коттеджу «Босса» за последней партией тротила, фургон находился уже неподалеку от патрульного полицейского автомобиля. «Может хлопнуть копов, пока из машины не вылезли?» — предложил Ай. Камуфлированную балаклаву он снял, мотивируя жарой и отсутствием необходимости прятать лицо при отсутствии видеокамер на улицах поселка. «А то многовато их тут становится!» «Не стоит тратить на них драгоценное время!» — покачала головой Хоа. «Лучше используем его на переноску взрывчатки!» Мир снова должен оттаять, я уверена в этом. Окончательно или нет, не знаю. Но жизнь приучила к тому, что дерьмо всегда случается в самый неподходящий момент. Нужно торопиться и закончить с минированием. Мы и так будем слишком близко к объекту во время взрыва, поэтому пострелушки нам гарантированы. Район оцепят быстро, с этим у Янки никогда не возникало проблем. Возможно, придется прорываться через линию оцепления. Вот тогда и покажешь, на что способен. Давай пока грузить ТНТ. В этом деле американец оказал неоценимую помощь. Пошарил в коттедже у босса и принёс три армейских разгрузочных жилета-гранатомётчика с многочисленными карманами на клапанах. Большинство тротиловых шашек обладали небольшими габаритами и неплохо помещались в карманах жилета. По мнению Хоа, подготовка к первому рейсу длилась неоправданно долго. Суета, связанная с упаковкой ТНТ в жилеты и навешиванием сверху с помощью полосок простыни, мешала действовать эффективно. Ко второму разу удалось отработать простую схему – Махмуд первым застёгивал на себе жилет, остальные в четыре руки быстро нагружали арабов взрывчаткой. Следом снаряжали Ая, помогали ему при этом Хоа с Махмудом. Напоследок жилет надевала вьетнамка, и предназначенная для мужчин разгрузка выглядела на ней мини-платьем. Благодаря слаженной работе группы, время, потраченное на второй рейс, удалось сократить вдвое. Возвращаясь за остатками тротила, все чувствовали усталость, но Хоа никому не дала времени на отдых. Торопила мужчин, сама спешила насколько возможно. Перед мысленным взором, как на вождение, маячили огромные песочные часы, отмерявшие время застывшего мира, и казалось, что песчинок в верхней половине почти не осталось. Полицейский фургон стоял напротив дома босса. Коа убедилась, что копы сидят в машине и больше не стала обращать на них внимания. Пора было двигаться к объекту, нести туда последнюю партию ТНТ. Выстрел прозвучал внезапно. Следом раздался второй, не оставив сомнений в том, что стрельбу начали прибывшие полицейские. Одно лишь непонятно, как они сумели это сделать. Ответ появился, когда Ай выхватил пистолет и завопил. «Размытые!» Сразу стал палить в сторону фургона, пытаясь там кого-то выцелить. «Отходим немедленно!» — приказала Хоа. «Есть дела поважнее!» И в этот момент мир оттаял. Неподвижно сидевший на водительском месте полицейский зашевелился, втянул голову в плечи, но пришел в себя быстро, и пауза между вторым и третьим выстрелами длилась недолго. В промежутке между ними послышался звон разбитого стекла, а через несколько мгновений из дверей дома показался босс. «Только тебя тут не хватало!» – раздраженно подумала Хоа. Слух она снова приказала группе отходить, напомнив, что на каждом навешан ценный груз, и подставляться под пули не стоит. Ранение в ногу позволило бы скрыться от преследователей в замерзшем мире, но только не сейчас. «Я не смогу на ходу нормально прицелиться!» — возмутился Ай. «Ты в этот момент сам становишься хорошей мишенью!» Раб схватил за шиворот упрямого американца и потащил за собой. Через несколько шагов тот отдумался и дальше побежал уже без понукания. Хоа оглянулась, заметила в руке босса пистолет. «Какого дьявола!» Вместо того, чтобы просто скрыться в доме, старик побежал в том же направлении, что и группа. «Видимо, решил, что мы раскрыты. Полиция штурмует дом, и нужно спешно спасаться бегством. Старый идиот. Пускай теперь выкручивается, как хочет». «Стреляйте в сторону погони!» — приказала она соратникам. «Не останавливаясь! Ничего, что не прицельно, лишь бы держались на дистанции. Мы сейчас не в той кондиции, чтобы бегать спринтерские дистанции. Да еще и с грузом». Дыхание сбилось. Хоа почувствовала, что вот-вот остановится, когда мир снова замерз. Все звуки внезапно исчезли, а вместо них раздался хорошо знакомый свист. Она оглянулась. До полицейских было метров тридцать. Копы так и застыли на бегу, будто спортсмены при замедленном воспроизведении момента пересечения финишной линии. Хоа поймала взгляд Махмуда. Физически выносливый араб тоже был близок к пределу своих возможностей. «Передохнем чуток Махмуд. Он благодарно кивнул головой, сделал глубокий вздох. Ай повернулся в сторону преследователей, опустился на колено. Заученным движением скинул пистолет, выстрелил. Было отчетливо видно, как пуля отправилась на свидание с копами. Вскоре Хоа потеряла ее из виду, но по реакции американца поняла, что выстрел оказался точным. «Супер!» — воскликнул Ай, глядя через бинокль. «До них сотня футов, не меньше! Хорошее попадание!» «Точно под козырёк фуражки!» Он прицелился ещё раз и вскоре радостно завопил. «Вау! Я всегда о таком мечтал!» «Хватит!» — приказала Хоа, догадавшись, что американец готов уложить всех преследователей. «Время дорого! Вперёд, соратники!» «В исследовательском центре могли слышать выстрелы. Если охрана станет препятствием, на них и потренируешься в меткости!» Опасения не оправдались. Охранники замерли в тех же позах, что и раньше, но их головы были повернуты в сторону источника подозрительного звука. Тревогу так никто и не успел поднять. «Махмуд, сбрасывай всю разгрузку. Начинай прокладывать проводы и устанавливать детонаторы», — приказала Хоа. «Мы с Айем распределяем последние заряды. Маскировать их не будем, не до этого. Взрываем сразу же по готовности. Я так понимаю, что времени на подготовку будет совсем мало». С каждым разом мир замерзает на все более непродолжительный интервал. И наше ускорение с каждым разом все меньше. Поглядывай на охранников, ай. Если оттают, стреляй на поражение. Поторопимся. Высчитав, где будет место, откуда предполагалось подать электрический сигнал на подрыв детонаторов, Араб посетовал, что провода от электрокирлянд все же не хватит. Но тот же нашел оригинальное решение, использовав телефонный кабель, проходивший через все помещения центра. Махмут от соединил кабель от АТС и объединил в общую электрическую цепь. Пока он возился с проводкой и детонаторами, Хоа вместе с Аэм закончили свою работу и ожидали за пределами исследовательского центра. Ара поставил на их попечение динамо-машинку и несколько запасных детонаторов. Хоа готовилась к самому худшему, напряженно ожидая разморозки мира. Если сейчас это случится, то придется иметь дело с двумя полицейскими, которых не успел застрелить американец. Нельзя было сбрасывать со счетов и охрану комплекса. Аю вьетнамка приказала держать в поле зрения ворота исследовательского центра, а сама, изготовившись для стрельбы, наблюдала за дорогой, ведущей в научный городок. Метрах в пятнадцати от Хоа вдруг зашевелились кусты. Она прислушалась, но кроме свиста ничего не смогла уловить. Значит, в зарослях кто-то прятался. И нетрудно догадаться, кто. «Размытые», — сообщила американцу Хоа, не отрываясь от прицела. «Я пошла! Прикрывай!» Она устремилась вперед, на ходу прикидывая сектор обстрела. За считанные мгновения добралась до кустов, внимательно осмотрела, не рискуя углубляться в заросли. В ближнем бою быстро двигавшийся противник имел неоспоримое преимущество. «Что там?» В нетерпении отозвался Ай. Похоже, он рвался в бой и чуть ли не приплясывал от возбуждения. Хо уже собиралась ответить, что никого не обнаружила, когда послышался голос Махмуда. «Динамо-машинку я здесь оставлял. Где она?»